уловившего, видимо, его настроение. «Все будет хорошо. Включи-то лучше наш могучий радиоаппарат и слови что-нибудь бодренькое для поднятия настроения». Дима нехотя отошел от окна и, подойдя к шифангеру, включил стоявший на нем новенький радиоприемник соната, который они недавно приобрели с Шурой в складчину. Поначалу у них, правда, было намерение купить телевизор, но постоянные денежные затруднения не позволяли накопить необходимую сумму. Поэтому было решено не гоняться за журавлем в небе, а приобрести синицу, дабы хоть как-то быть в курсе мировых событий, в первую очередь, конечно, благодаря голосу Америки. Когда приемник прогрелся, комнату заполнили проворные звуки духового оркестра. Тут в дверь постучали, и на пороге появилась Муся Хадсон, одетая в тело грейку резиновые сапоги с высокими голенищами и резиновую купальную шапочку, видимо, дождя, отчего она сильно напомнила Григория Котовского. «Шурик, к тебе пришли!» — сообщила Муся и втолкнула в комнату невысокого мужчину лет сорока с простым обветренным лицом, одетого в плащ дождевик, С которого стекали на пол стройки воды в руках мужчина смущенно мел мотоциклетную каску заходите заходите пригласил холмук торопливо набрасывая на лежащий на столе части револьвера раскрытую газету дабы скрыть их от постороннего глаза присаживайтесь мужчина сделал три робких шага и присел на стул меня зовут федор федорович представился он Я хотел бы поговорить со следователем. Я весь внимание склонил на бок голову Шура. «Какие у вас проблемы, Федор Федорович?» «Простите, вы точно сугубо частным образом работаете?» Прежде чем ответить, поинтересовался мужчина, настороженно глядя на Холмова. «С официальными органами никак не связаны?» «Абсолютно никак», — помотал головой Шура. «Я единоличник, частное лицо. А позвольте узнать, почему этот вопрос вас так беспокоит, ежели не секрет?» «Да вы понимаете, — замялся Федор Федорович, — я поначалу в милицию обратился. Они взяли и психушку вызвали. еле выбрался оттуда. Больше, знаете ли, неохота. Холма и Вацман растерянно переглянулись» немного ли сумасшедших для одного дня?» — с тревогой подумал Шура. «С чего это они вдруг к вам так не ласково осторожно спросил он. «Да уж больно-то дело у меня необычное, прямо чертовщина какая-то. Понимаете, тут Федор Федорович запнулся и покраснел. У меня дома, понимаете, привидения завелись». Скачут, понимаете, каждую ночь прямо с пасу нет. Ну, а в милиции мне сказали, что привидения могут появиться только в двух случаях. При белой горячке или сильном ушибе головы. И вызвали скорую. Да, задумчиво процедил Холмов, соображая, под каким бы благовидным предлогом поскорее избавиться от странного посетителя. Бывает, конечно, — Нет, вы не думайте ничего такого, я абсолютно нормален. Как бы угадав его мысли, торопливо заговорил Федор Федорович. У меня вот и справка об этом есть, в больнице дали. Да не только я один вижу этих призраков. Жена видит, соседка видела. Тут все верно. Шура пристально вгляделся в глаза Федора Федоровича и убедился, что в самом деле никаких признаков безумия в них не наблюдается. Хорошо, рассказывайте. Вздохнул он, сложив ладонью у подбородка. Тут не рассказывать, тут видеть нужно. Тоже вздохнул Федор Федорович. Ну, в общем, ровно в полночь в нашей квартире раздается жуткий такой утробный вой. Знаете, словно где-то далеко собаки воют. Затем в воздухе начинают плясать эти... Ну, в балахонах, в привидении, в общем. Нет, это надо самому видеть.